Глава пятая. Рассказ о Дели. С отцовской стороны моя Атилия происходит из прусско-галштинской офицерской семьи. Брак ее матери, рожденный Генкель фон Доннерсмарк с господином фон Погвиш, был союзом сердец, в котором, к сожалению, недостаточно участвовал разум. По крайней мере, так это расценивала бабка Атилии. Графиня Генкель — истая аристократка прошлого века, женщина с умом трезвым, решительным и язвительно грубоватым, с характером смелым и прямым. Она всегда была против того благородного и безрассудного шага, на который чувство толкнула ее дочь. Господин фон Погвиш был беден. Генкеле этой ветви тоже. Последний вероятно, и графиню за два года до Янской битвы поступить на веймарскую службу в качестве обергов-мейстерины восточной принцессы, супруги нашего наследного принца. Подобной же должности она добивалась для своей дочери и почти уже преуспела в своих хлопотах. Одновременно она всячески домогалась расторжения ненавистного ей брака, тем более что счастье молодоженов готово было сломиться под гнетом час от часу возрастающих материальных невзгод. Скудное жалование прусского офицера не позволяло юным супругам вести жизнь, подобающую их рангу. Старания хотя бы с грехом пополам держаться на должном уровне влекли за собой еще большие денежные затруднения. Короче, участившиеся размолвки способствовали торжеству материнских замыслов. По обоюдному соглашению решено было расстаться на первых порах без формального развода. В сердце мужа и отца, оставившего двух прелестных малюток, Аттилию и ее младшую сестренку Ульрику, на руках своей подруги по несчастью, никому заглянуть не довелось. Но, вероятно, к этому печальному решению его принудила боязнь лишиться любимого, единственно мыслимого и наследственного призвания военной службы, Сердце жены обливалось кровью, и можно без преувеличения сказать, что с момента капитуляции перед необходимостью и материнскими настояниями ей не выпало ни единого счастливого часа. Что касается девочек, то образ отца, красивый и рыцарственный, навеки запечатлелся в их душах, особенно в более глубокой романтической душе старшей Атилии. Весь мир ее чувств Все отношения к событиям и идеям времени, как вы увидите из моего рассказа, были навсегда определены ее воспоминаниями об исчезнувшем отце. Госпожа фон Погвиш, разъехавшись с мужем, тихо и уединенно прожила несколько лет в Дессау. Там она перенесла дни отчаяния и позора, поражение армии Фридриха Великого, распад отечества, подчинение южных и западных немецких княжеств власти ужасного корсиканца. В 1809 году, когда старой графине удалось, наконец, выхлопотать ей придворные звания, она переехала к нам в Веймар в качестве гофдамы герцогини Луизы. От Силии в ту пору минуло тринадцать лет. Очаровательно одаренные и самобытные дитя, она развивалась в беспокойной и неустойчивой обстановке. Придворная служба не способствует порядку в доме. При постоянной занятости матери девочки большей частью были предоставлены самим себе. От Тилия ютилась в герцогского дворца, затем у бабки Генкельфон Доннерсмарк. Одни проводила попеременно у матери, у старой графини, в школе или у подруг. В числе последних вскоре оказалась и я, несколько старшая по возрасту. Аттилия часто обедала у обер-камергерши с которой я дружила. Там мы заключили союз сердец. Давность этого союза, как мы полагаем, исчисляется не годами, ибо это были годы серьезных жизненных сдвигов, заставившие нас из неоперившихся птенчиков превратиться в людей, умудренных опытом. В известном отношении нежная дружба облегчает мне такое признание, Атилия, благодаря яркому своеобразию характера и рано сложившимся убеждениям, сделала с душой и законодательницей нашего Союза. В первую очередь это касается политики. Правда, теперь, когда после тяжких испытаний и потрясений, в которые мы были ввергнуты гениальным чудовищем, миру возвращен относительный покой, охраняемый Священным Союзом, Политика уже не господствует над сознанием, общественным и индивидуальным, и оставляет известный простор для чисто человеческих чувств, но в то время она мощно подчиняла себе всю арену духовного. Атилия страстно увлекалась политикой, к тому же в смысле и духе, радикально разобщавшим ее со всем здешним обществом. Она никогда не осмеливалась с кем-либо заговаривать о своей тайной оппозиции, даже со мной, лучшей подругой, которой позднее сумела внушить свои чувства и образ мыслей. В конце концов, она втянула меня в мир своих верований и надежд, и мы стали совместно наслаждаться мечтательным очарованием тайны. Какой тайны? Внутри государства, вошедшего в Рейнский союз, Государство, чей герцог был прощен победоносным демоном и правил страной, как верно его вассал, государство, где все и вся единодушно, если не с энтузиазмом, то со смирением, преклонялось перед великим завоевателем, верило в его миссию вершителя мировых судеб и полновластного хозяина континента. Моя Атилия была восторженной сторонницей Пруссии. Не обескураженная поражением прусского оружия, она проникла сознанием превосходства северо-немецкой породы людей над саксонско-тюрингской, среди которой, как она выражалась, осуждена была жить, и их которой питала вынужденно молчаливое мне одной ведомое презрение. В героически настроенной душе этого милого ребенка царил один идеал — прусский офицер. Излишне говорить, что этот кумир был наделен чертами утраченного отца, просветленными в ее воспоминаниях. И все же здесь, видимо, соучаствовали и более общие, я бы сказала, кровные симпатические ощущения и восприятия, заставлявшие Атилию предощущать события, о которых мы остальные еще не подозревали. Она же заранее вступила с ними во внутренний контакт, и мысленно уже принимала в них участие на свой, как мне думалось, пророческий лад. Да так оно и вышло. Вы легко догадаетесь, какие события я имею в виду. Я говорю о нравственном пробуждении и обновлении, наступившем в ее отечестве после катастрофы, о суровом презрении, о решительном и действенном отметании пусть пленительных и утонченных, но все же расслабляющих тенденций, которые способствовали этой катастрофе, а, может быть, и вызвали ее. Тело народа, героически очищенное от всей мишуры убеждений и обычаев, закаляло своими дня грядущей славы, который должен был принести с собой неиспровержение чужземного господства и сияние свободы. Это было суровое приятие того, что неминуемо надвигалось — бедности. И уж поскольку нужда возводилась в обед, то к ней присовокупились и две другие монашеские добродетели — аскетизм и послушание, а тем самым отречение, готовность жертвовать собой, суровое подвижничество, жизнь для Отечества. Об этом в тиши протекающем моральном процессе, скрытом от врага и угнетателя, равно как и об идущем с ним в ногу восстановлении армии не проникали вести в наш маленький мирок примкнувший к победоносной государственной системе без особого огорчения даже охотно хотя и не без вздохов по поводу повинностей и пошлин наложенных покорителем в нашем кругу в нашем обществе этот процесс с молчаливым торжеством почуяла одна Атиле но вскоре обнаружилось что как вблизи от нас, так и вдали есть наставники юношества, ученые, которые, сами принадлежат к молодому поколению, являются носителями идей обновления. И с одним из них у моей подруги вскоре завязался оживленный обмен чувств и мыслей. В Йене проживал профессор истории, некий Генрих Луден, человек благороднейших патриотических убеждений. В тот день позора и разрухи бедняга лишился всего своего имущества, всех научных материалов, и вынужден был с молодой женой вернуться в совершенно пустое, холодное и омерзительно загаженное жилище. Но он не позволил этим несчастьем сломить себя, и во всеуслышание заявил, что, будь сражение под Вьеной выиграно, он с радостью перенес бы все потери, и ногой и нищий ликовал бы во след убегающему врагу. Словом, его вера в Отечество не была поколеблена. И он сумел пламенным красноречием приобщить к ней своих студентов. Далее, здесь, в Веймере учительствовал уроженец Мекленбурга, Некой Пассов, 21 года отроду, даровитый и страстный оратор, человек высокого развития и смелого полета мысли, К тому же истинный патриот и свободолюбец. Он Приватим в частном порядке преподавал греческой, а также эстетику, философию языка и моему брату Артуру в то время у него проживавшему. В свое преподавание он оживил новые своеобразные идеи, состоящие в том, чтобы перекинуть мост от науки к жизни, от культа античности к немецко-патриотическим и бюргерски свободолюбивым убеждениям. Другими словами, он дал живое толкование эллинскому духу, стремясь извлечь из него практическую пользу для нашей политической жизни. С такими-то людьми Атилия поддерживала тайную, я бы сказала, конспиративную связь. В то же время, ведя жизнь элегантной представительницы нашего франкофильского преданного императору высшего света, Мне всегда казалось, что она сиборицки упивается этим двойным, в ее глазах романтически очаровательным, существованием, которому в качестве подруги и поверенной была приобщена и я. То было очарование противоречивости. И оно-то, как я думаю, роковым образом вовлекло ее в эти сердечного приключения, в которых вот уже четыре года бьется моя птичка. Чтобы вызволить ее из них, я готова отдать все, что имею. В начале годины, ознаменовавшейся нашествием на Россию, Август фон Гёте стал домогаться любви от Тильи. За год до того он вернулся из Гейдельберга и тотчас же поступил на придворную государственную службу. Его сделали камер-юнкером и действительным ассессором герцогской камер-коллегии. Но действительность обязанностей, предусматриваемых этими должностями, по распоряжению герцога была заранее ограничена. Они не должны были служить помехой деятельности Августа подле великого отца, которого ему надлежало освобождать от всякого рода житейских забот и хозяйственных докук, представлять на общественных церемониях и даже при инспекционных поездках в Йену, а также быть ему полезным в качестве хранителей коллекций – и секретаря, тем более, что доктор Ример тогда уже оставил их дом, чтобы вступить в брак с компаньонкой тайной советницы Демуазель Ульрих. Юный Август исполнял эти повинности с аккуратностью, а поскольку они касались отца и дома, с мелочным педантизмом, соответствовавшим черствости. Я бы не хотела сейчас сказать больше и все-таки вынуждена дополнить, преднамеренной, подчеркнутой черствости его характера. Откровенно говоря, я не считаю нужным спешить с проникновением в тайну этой натуры и откладываю это в силу какой-то боязни, странным образом составляющейся из сострадания и антипатии. «Не мне первый, ни мне единственный», — внушает этот молодой человек подобные чувства. Ример, например, он сам мне в этом признался, Уже тогда испытывал перед ним настоящий ужас, и его намерение обзавести собственным домом было в значительной мере ускорено возвращением под родительской кров его бывшего ученика. Атилия в ту пору начала бывать при дворе, и, возможно, что именно там Август впервые увидел ее. Впрочем, это знакомство могло состояться и на Фрауэнплане, во время воскресных домашних концертов, которые несколько лет подряд устраивал у себя тайный советник, или же на репетициях этих концертов. Ибо к очарованию и врожденном прелестям моей подруги принадлежит также и прелестный чистый голосок, который я охарактеризовала бы как физическое выражение или инструмент ее музыкальной души. Этому дару она была обязана приглашением маленьких хор раз в неделю устраивавший спевки в доме Гёте и затем по воскресным дням выступавший перед его гостями. Приятность этих музыкальных занятий дополнялась еще и личным общением с великим поэтом, который, я могу это засвидетельствовать, с самого начала к ней приглядывался, охотно болтал и шутил с нею, ничуть не скрывая своей отеческой благосклонности к милой «Амазоночке», как он почему-то называл ее. Но я, кажется, до сих пор не попыталась обрисовать вам всю прелесть ее наружности. Да и как это сделать, слов тут недостаточно. Однако своеобразие ее девического очарования играет слишком большую роль в моем рассказе. Живые синие глаза, пышные белокурые волосы, фигурка скорее субтильная, легкая и грациозная. Ничего от юноны. Короче, внешность, всегда нравившаяся тому, чья благосклонность сулит на высшие почести в мире чувств и поэзии. Больше я ничего не скажу. Напомню только, что с очаровательной светской представительницей того же типа дело однажды дошло до знаменитой помолвки, которая, хоть и не увенчалась браком, но, несомненно, досадила блюстителем общественных дистанций. И вот теперь... Когда сын некогда сбежавшего жениха в небрачный отпрыск весьма молодого дворянского рода начал домогаться прелестной Атили, девицы фон Погвиш генкель доннерсмарк аристократическая ограниченность поверглась в не меньший гнев, чем тогда во Франкфурте. Но теперь его уже никто не смел выражать вслух, ввиду исключительного случая и совсем особых прав на которых с полным основанием настаивал сей величественный, хотя и новопожалованный дворянский род. Этими-то правами, сознательно и со спокойной уверенностью пожелал воспользоваться отец для своего сына. Такова моя личная оценка положения вещей, но она базируется на болезненно пристальном наблюдении за ходом событий, и я едва ли ошибаюсь. Начнем с того, что отец первый заинтересовался Атилией, и лишь благосклонность им высказанная привлекла к ней внимание сына, быстро переросшая в страсть, являвшуюся наглядным доказательством тождества его вкуса со вкусом отца. Это тождество он не раз подчеркивал и в других областях, делая вид, что их вкусы совпадают. В действительности же, Здесь все сводится к зависимости и подражанию. Между нами говоря, ему вообще отказано во вкусе, о чем всего яснее свидетельствует его взаимоотношения с женщинами. Но об этом позднее, и чем позднее, тем лучше. А сейчас я предпочитаю говорить об Атилии. Для характеристики состояния, в котором пребывала прелестная девушка, ко времени своей первой встречи с господином Фон Гёте, лучше всего подошло бы слово ожидание. С самого юного возраста она привыкла к ухаживанию, к поклонению, на которые полушутя откликалась, но по-настоящему она еще не любила и ждала своей первой любви. Ее сердце было как бы украшено для приема всепокоряющего божества, и в чувстве, внушенном ей этим необычным, своеобразно высокородным искателем, она усмотрела всемогущество Эроса, Атилья, разумеется, глубоко почитала великого поэта. Благосклонность, которую он выказывал, безмерно ей стила. Могла ли она отвергнуть святовство сына, заведомо одобренное отцом и совершавшееся как бы от его имени? Ведь через молодость сына к ней сватался сам отец, возродившийся в нем. Молодой Гёте любил ее. Она тотчас же приняла его засуженного и, не колеблюсь, ответила на его любовь. Думается, она тем более убеждала себя в этом, чем менее правдоподобной казалась ей возможность полюбить тот образ, в который для нее облекся рок. О любви она знала только, что это самовластная, капризная, неучтимая сила, частенько подсмеивающаяся над благоразумием и утверждающая свои права, независимо от велений разума. Избранник рисовался ей совсем другим, больше по ее подобию, с душой менее сумрачной, веселее, легче, жизнерадостнее, чем август. То, что он так мало походил на мерещившийся ей образ, служило Аттиле романтическим доказательством подлинности ее чувства.